Глава 20. Из разговора в кабинете Берии. Андрей Николаевич, что у нас по нападению на Кобулова и Седова? Расследование ведется под личным контролем Кобулова. Следствие ведут толковые люди. Захваченный Седовым пленный штандартен обер-юнкер СС Карл Закс активно поет. Согласно его показаниям, их группа заслана для захвата и переправки Седова за линию фронта. Ликвидация Камбрига предусматривалась лишь в самом крайнем случае. Именно поэтому они и не напали на квартиру, ждали, когда Кобулов ее покинет. Он был им не интересен. До чего дожили? Немцы у нас похищают Камбригов, а зам наркома НКВД им не интересен. Бригада Седова несколько раз решала задачи фронтового уровня, доставив при этом много проблем противнику. Противник вполне обоснованно считает, что значительных результатов бригада добилась во многом благодаря своему командиру. Как ни прискорбно мне это говорить, но враг знает, что в ближайшее время Брестская бригада снова будет брошена в бой. А раз так, то захват Камбрига дает врагу шанс узнать о наших планах. Если исходить из логики врага, то захват или уничтожение Камбрига в краткосрочной перспективе должно сказаться на деятельности бригады, что в условиях подготовки нашего нового наступления не лишено смысла. Захват или убийство Кобулова в принципе ничего в обстановке на фронте не изменит, Они прекрасно осведомлены, что он лишь ваш заместитель последственной части, роли в управлении войсками не играет и о планируемых операциях не знает. Конечно, какие-то политические дивиденды захват вашего заместителя и мог бы дать, но небольшие. Поэтому диверсантам Богдан Захарович не столь интересен, как Сидов. Доводы довольно убедительные. То есть вы считаете, что Абвер продолжает свои попытки уничтожения наиболее заметных наших командиров? Да, нападения продолжаются, и последние события это подтверждают. Вы считаете показания ЗАГСа правдивыми? У нас нет оснований не доверять ему. Он профессионал с давней и довольно известной нам биографией. Показания о его участии в ряде операций на территории СССР не вызывают сомнений. Косвенно подтверждаются показания и о действиях их группы на территории Польши и Балканах а также сведения о немецких разведшколах и лагерях для военнопленных на территории Восточной Пруссии. Их взвод подчиняется непосредственно штабу Валли. В оперативном отношении они подчиняются Абверштелле Кёнигсберг. Состав подразделения – штаб и две мобильные группы по 4 человека. Всего 10 человек. Перечисленные пленным фамилии нам ничего не говорят. В картотехах не числятся. Первоначально взвод организационно входил в батальон Абенхаус. Затем был выведен в отдельное подразделение. По словам ЗАГСа, многие из солдат взвода – члены НСДАП. Практически все свободно владеют оружием, знают несколько европейских языков, в том числе русский. Имеют навыки работы на радиостанциях, управления автотранспортом. ЗАГС входил в первую мобильную группу. Принцип отбора в подразделение он не знает. Во взводе были представители как вермахта, так и Люфтваффе и войск СС. Сам ЗАГС попал туда в 1938 году как специалист по подрывному делу из 18-го штандарта, общих СС, расположенного в Кёнигсберге. Парашютную подготовку прошел в 1937 году в Центр подготовки парашютистов Люфтваффе в городе Стендаль, а до этого обучался на краткосрочных курсах в разведшколе, расположенной в районе Берлин-Тегель. Там он изучал теорию и практику применения взрывчатых веществ для совершения диверсионных актов. Дальнейшее обучение. Проходил, проходил под руководством бывшего сотрудника реферата 9 АСТ Кёнигсберг майора Моос Марвиц в Абвершколе, расположенной в местечке Гросс Мишен, где готовили разведчиков и радистов для заброски в наш тыл. В ходе обучения курсантами основное внимание обращалось на подрывное дело, на стрельбу, индивидуальную боевую подготовку, повышение уровня физической силы и сообразительности. Изучались также парашютное дело, минирование, искусство быстрого передвижения на разных типах местности, виды вооружений стран, противников Германии. Из спортивных дисциплин в почете были бег, в том числе и на лыжах, борьба, силовые единоборства, плавание со снаряжением и без. Обязательными были курсы по скалолазанию, иностранным языкам, психологии, маскировке. Солдаты должны были разбираться в униформе и традициях войск противника. Во время войны с Польшей действовал в составе Эйнзацкоманды-16, во главе которой стоял оберштурмбанфюрер СС Рудольф Трегер. Группа ЗАГСа входила в подразделение Гдыня. По указанию ее руководителя, криминаль директора Фридриха Класса участвовала в захвате значимых представителей польской интеллигенции и командного состава польской армии и разведки. В дальнейшем группа работала в Варшаве по захвату руководства и агентуры «Экспоситуры», из секретных досье, обнаруженных в форте легионов под Варшавой, за что награжден «Железным второго класса. Затем их группа участвовала в операциях на Балканах, за что ЗАГС награжден «Железным первого класса. Весной 1941 года группа ЗАГСа возвращена в Восточную Пруссию в разведшколу «Гросс С началом войны и группа действовала в наших тылах на территории Литвы и Белоруссии. Осенью 41 -го года школа в Гросс-Мишен была закрыта, преподавательский состав перешел в Варшавскую школу Абвера, где МООС стал начальником. Взвод оставили при Абверштелле Кёнигсберг. Заброску на нашу территорию осуществляли через Абвергруппу-111, действовавшую против войск Ленинградского фронта, а также через Абвергруппу-1Б в Смоленске. Задание по захвату Седова группа Закса получила месяц назад. Инструктаж в Кёнигсберге проводил неизвестный ЗАГСу оберштурмбанфюрер СС. Для заброски группа была перебазирована в Красный Бор, расположенный в 6 километрах от Смоленска, и разместилась в бывших дачах Смоленского облсполкома. Заброска в ближнее Подмосковье была осуществлена посадочным способом самолетом Аверкоманда 1Б с аэродрома в Смоленске. На месте высадки группу встречал проводник. Он обеспечил их транспортом и пропусками в Москву, доставил в Москву, где поселил на явочной квартире. ЗАГС выдал ее местонахождение. Обыск, проведенный в ней, подтвердил нахождение там группы из четырех человек. Отпечатки пальцев соответствуют тем, что взяты у пленного и убитых в доме Седова. Дом, где проживали диверсанты, принадлежит семье одного из ответработников наркомата путей сообщений с августа 1941 года, находящегося в эвакуации в Ташкенте. По имеющимся сведениям, он и его семья с августа 1941 года по настоящее время в Москве не появлялись. За домом присматривала дальняя родственница хозяев. В сентябре этого года она умерла. Соседям и участковому диверсанты предъявили ордер на заселение, выданный московской комендатурой. Проверка подтвердила подлинность документа. Со слов Закса составлен портрет проводника. На его поиск ориентирована агентура и территориальные органы. Машина, на которой передвигались диверсанты, еще с осени числится в угоне. Что говорит задержанные по поводу вывоза Седова? За ними должен быть прислан самолет. Место, где он должен приземлиться, пленный не знает. Как вы думаете, используя радиостанцию ЗАГСа, мы сможем организовать радиоигру с противником? Я думаю, нет. И это не только мое мнение. Почему? Несмотря на то, что ЗАГС вроде бы как с нами сотрудничает, У следователей, да и у меня тоже, сложилось мнение, что он что-то не договаривает или пытается скрыть. В первую очередь, это то, что касается их здешнего проводника, а также агентов, обеспечивавших им прикрытие в Москве. Вполне возможно. Кстати, что там с женщиной, которая навела диверсантов на квартиру Седова? Ее допрос что-то дал? Да. Интересная личность оказалась. Анищенко Оксана Георгиевна, 1921 года рождения... Украинка, из семьи совслужащих, жительница Киева. Отец работал преподавателем в Киевском университете. Мать – домохозяйка. Оба сейчас находятся на территории, занятой противником. Анищенко в июне прошлого года, еще до начала войны, приехала в Москву, где через свою двоюродную сестру, сотрудника ЦК ВЛКСМ, устроилась на работу в один из московских театров. Использовалась в основном в массовках и на вторых ролях. Пользовалась большим успехом у мужчин. Любит бывать на вечеринках, в развлекательных учреждениях и злачных местах. Женщина, действительно красивая, умная, умеющая себя подать, неплохо знает несколько европейских языков. Наш сотрудник, курирующий театр, воспользовался этим и привлек ее к работе с иностранцами из дипломатических миссий. Ее донесения есть в деле. Несколько из них представляют для нас оперативный интерес. В окружение Седова и на его квартиру попала через его ординарца, сержанта Никитина, как невеста последнего. Они с Никитиным вроде бы как собирались пожениться, но не успели. В начале декабря батальон Седова был отправлен в Минск. Знакомство Онищенко с Никитиным состоялось осенью прошлого года в Москве, в ресторане «Арагве», где сержант обедал со своим командиром. Инициатором знакомства был Никитин. Мы изъяли у Анищенко письма сержанта к ней. Ничего интересного, обычная любовная переписка и планы на будущее. Насколько я понял, у сержанта были действительно серьезные намерения. Про Анищенко этого не скажешь. После отъезда сержанта она продолжила свою веселую жизнь. С весны этого года сожительствует с офицером ВМС Британии. Сам Никитин, командуя ротой, летом этого года геройски погиб под поселком Березовка в Белоруссии. Посмертно награжден Орденом Боевого Красного Знамени. По словам Онищенко, около двух месяцев назад она в ресторане познакомилась со старшим лейтенантом войск НКВД Игорем Буданцевым, служащим в одной из частей московского гарнизона. Инициатором знакомства был Буданцев. Они несколько раз встречались в городе, посещали рестораны. Не получая известий от Никитина, Анищенко спросила о нем у Буданцева. Выяснилось, что в 1941 году он служил вместе с Никитиным и Седовым, но после ранения и лечения в госпитале судьба их развела и Буданцев служит теперь в другой части. В разговоре Буданцев выразил пожелание вновь встретиться с ними, а также посетовал на то, что не знает, где их найти. Онищенко и рассказала ему о квартире Седова. «Думаете, это и был немецкий агент?» Со слов Онищенко составлен портрет Буданцева. Он не совпадает с тем описанием, что дает ЗАГС. Возможно, старший лейтенант тут и ни при чем. Случайное лицо, действительно ищущее своих однополчан, а может быть и агента Абвера, о котором мы не знаем. Так что будем искать этого старшего лейтенанта и продолжать работать с задержанными, а также прорабатывать окружение Анищенко. Держите меня в курсе. Сталин вчера интересовался этим делом. Кобулов предложил перевести Седова на работу в наркомат. Он хотел бы видеть Камбрига одним из своих заместителей. Как вы к этому относитесь? По-моему, еще рано об этом говорить. Понятно, что Кобулич после пережитого на квартире Седова и на Кавказе считает своим долгом продвинуть Камбрига вверх. Он действительно этого достоин, но, тем не менее, я считаю, что еще рано выдвигать Седова на руководящие посты в наркомате, тем более по линии следственной части. Капитан ГБ вполне успешно выполняет свои обязанности Камбрига. Бригада под его руководством показывает очень неплохие результаты. Но сам Седов еще слишком молод и горяч, чтобы зарастать мухом в кабинете. Мне кажется, что он будет выглядеть белой вороной среди наших убеленных сединами заслуженных бюрократов, что не прибавит ему популярности среди кабинетных жителей, забывших работу в поле. Не стоит забывать и о банальной зависти. В 20 с небольшим лет быть героем Советского Союза и Камбригом может не каждый. Если и назначать Седова на должность в наркомате, то его место в отделе боевой подготовки войск. Есть и еще одна причина, по которой, я считаю, еще рано двигать Камбрига. Брестская бригада будет задействована в операции Воронежского фронта. Смена командира бригады может негативно сказаться на действиях бригады и результатах всей операции. Что ж, вы правы. Тем не менее, после операции под Воронежем нам придется вернуться к этому вопросу, если, конечно, Седов выживет в мясорубке, что там намечается. Кто из ваших ребят сейчас рядом с камбригом и могут ли они обеспечить охрану и, при необходимости, ликвидацию Седова? Думаю, смогут. Рядом с ним всегда находится группа пограничников и несколько наших сотрудников, действующих под видом связистов. Кроме того, нами вновь задействована лейтенант Попова. Она два дня назад вернулась из госпиталя в Москву и уже встретилась с Седовым. Хорошо. И еще, Лаврентий Павлович, вот ознакомьтесь, пожалуйста. Только что поступило. Протягивая телеграмму, сказал старший майор. Берия вчитался в текст. Спецсообщение начальника управления войск НКВД по охране тыла действующей Красной армии номер 19/9 в НКВД СССР о задержании немецких парашютистов, заброшенных в тыл за Кавказского фронта. 31 декабря 1942 года. Разведотделением управления войск НКВД по охране тыла за Кавказского фронта. 28 декабря 1942 года в 8 километрах юго-восточнее города Арджиникидзе арестованы два немецких парашютиста Берг Иоахим Йоганович, фельдфебель первой роты 136-го полка 5-й горно альпийской дивизии массор Макс Максович, младший унтер 136-го полка 5-й горно дивизии Парашютисты скрывались в пещере, которую охранял пособник из местных жителей Маргустов Берт Аманович При подходе нашей оперативной группы к пещере Маргустов оказал сопротивление и был убит. У задержанных изъято две гранаты, два пистолета «Вальтер», две винтовки, три карты Кавказа на немецком языке, одна карта 1 к 200 тысячам русского происхождения, боеприпасы, деньги, чистые бланки с русскими и немецкими печатями, разная переписка. Управлению войск НКВД по охране тыла за Кавказского фронта дано указание о передаче арестованных у НКВД. Начальник управления войск НКВД по ОТДКА старший майор госбезопасности Лицитыгов, начальник разведывательного отдела майор госбезопасности Трофимов. Прочитав, зам Верховного главнокомандующего вопросительно посмотрел на Андрея Николаевича. Село Ангушты находится в непосредственной близости от бывшей горной базы бригады Седова, поспешил объяснить старший майор. «Там сейчас размещен филиал школы военного альпинизма и горнолыжного дела «Шваглд». «Сама школа располагается в Бакуриане». «Вы считаете, что нападение на квартиру Седова и высадка этих парашютистов – звенья одной цепи?» «Судя по этому сообщению, противник еще не знает, что бригада переброшена с Кавказа». «Да, это дает нам дополнительный шанс для дезинформации противника». «Не думаю». Мне кажется, что благодаря своей агентуре и нашим предателям Абвер уже в курсе дела и знает о переброске. Тем не менее, продолжайте напускать тумана вокруг планов использования бригады, в том числе и здесь, в Москве. Есть.